Глава 202 «Учитель Сюань». Сюань Цзэвэнь проводил свой повседневный осмотр в зале выдающихся добродетелей. Когда он прошел мимо стола Юйхао, его остановили. Он показал улыбку на лице и сказал. «Юйхао, ты не заводил со мной разговор уже больше месяца. Тебе, наконец, есть что спросить?» Юйхао выглядел усталым, но в его глазах было яркое выражение. «Учитель Сюань, могу я прийти к вам в офис сегодня вечером? Наш обмен заканчивается, и у меня есть что вам сказать». Сюань Цзэвэнь был ошеломлен на мгновение. «Точно! Обмен действительно уже подходил к концу». Хоть он и немного общался с Юйхао в течение последних нескольких месяцев, Он видел, насколько настойчивым был Йхау в своих исследованиях и создании духовных инструментов. Помимо этого, он также являлся крайне выдающимся мастером духа. Какой учитель не хотел бы такого ученика, как Йойхао? «Хорошо!» Он, не колебаясь, сразу же согласился на просьбу Йойхао. Йойхао улыбнулся и был наполнен уверенностью. «Сейчас был всего лишь полдень». Но он немного прибрался с... на своем лабораторном столе. Осмотрев свое окружение, он попрощался с Сюан-Дзивенем и вышел из лаборатории. Он собирался покинуть это место через два дня. Перед тем, как уйти, он должен был решить этот важный вопрос. «Наконец-то мы нашли тебя! Давай-ка теперь посмотрим, куда ты сможешь убежать теперь!» Однако, выйдя из зала выдающихся добродетелей, У Юйхао возникли проблемы. Цзинь дзиянь казалось, питала злые намерения, когда смотрела на него. Недалеко от нее холодно выглядящий Цзинь Цзинь Чэнь держал свой внеземной метеоритный меч, глядя на Юйхао. Юйхао лишь горько рассмеялся. «Ребята, я не хочу драться сегодня. Я очень устал. Я не отдыхал несколько месяцев. Можете ли вы вдвоем отпустить меня в этот раз?» Цзинь Цзиянь фыркнула и сказала. «Хм, ты не отдыхал несколько месяцев? Мы не приставали к тебе в течение нескольких месяцев. В прошлый раз ты сказал, что у тебя есть важные дела, которые нужно уладить. Разве мы не отпустили тебя тогда? После этого ты так долго избегал нас. Мы наконец нашли тебя сегодня. Не пытайся найти себе оправдание в этот раз». Юйхао был беспомощен, когда ответил. Вам не нужно преследовать меня. Скоро у меня больше не будет возможности снова поспаринговаться с вами. Я возвращаюсь через два дня. Я обещаю вам обоим, что в последний раз проведу спарринг с вами перед тем, как уйти. Ты уходишь? Агрессивный взгляд я не исчез, и она с сомнением посмотрела на Юйхао. Цзиндзюичень тоже опустил меч и пристально смотрел на Юйхао. Да, наш обмен заканчивается. Через два дня я вернусь в Академию Шрек. Хотя вы двое раздражаете, я считал вас своими друзьями. Вот почему я не буду вести себя небрежно. Перед тем, как уйти, я преподам вам обоим хороший урок. Серьезно, сказал Юйхао. Дзиндзиянь нахмурила брови, а Дзиндзуичень повернулся и ушел. Он перестал докучать ему. Дзиндзиянь посмотрела на Юйхао, а затем последовала за Дзиндзуиченем. «В чем дело?» — яростно сказал Юйхао. «Вы мне даже ничего не скажете, по крайней мере, попрощайтесь со мной». Тем не менее, Цзиньцзияни Цзин и Цзиньцзючэнь не обращали на него внимания. Они ускорили свои шаги, словно у них было что-то важное, что им нужно было сделать. «Два бессердечных человека!» — рявкнул Юйхао. Он был ошеломлен. Даже осознал, что он немного не хотел уходить после проведения двух лет в этом месте. Хотя это был лагерь врага, у него было много памятных моментов здесь. Учитель Сюань, Кэке, Дзиму и вот эти двое, а также дзуй Несмотря на то, что он тратил все свои силы на то, чтобы совершенствоваться и неустанно учиться в Имперской Академии Духовной Инженерии, которая являлась конкурентом Академии Шрек, Он все же испытывал некоторые хорошие чувства к этому месту после двух лет пребывания здесь. Ему будет не хватать не академии, а людей. Вернувшись в свою комнату, он не стал медитировать. Он рухнул на кровать и закрыл глаза, прежде чем погрузиться в глубокий сон. Он был сильно истощен за последние несколько месяцев. Ему нужен хороший отдых. Он полностью потерял сознание, когда уснул. Лишь когда он услышал стук в дверь, он проснулся. «Кто там?» Он потер глаза и поднялся с постели. Он был несколько вялым. Он знал, что так было потому, что он слишком сильно расслабил свое тело. «Это я!» Прозвучал раздраженный, но знакомый голос. Ейхау вздрогнул. Он выругался, когда посмотрел на небо снаружи. Он быстро выполз из кровати и тут же открыл дверь. Действительно, снаружи стоял Сюань Цзэвэнь. «Учитель Сюань, простите, я проспал». хао пригласил его войти с неловким выражением. Сюань Цзэвэнь не выглядел слишком злым. Напротив, он был немного ошеломлен и спросил. «Ты проспал?» «Да». Юйхао с извиняющимся видом кивнул головой. Сюань Цзэвэнь внимательно посмотрел на него и не знал, что чувствует. Несмотря на то, что он является учителем Юйхао, в действительности он преподавал ему знания о духовных инструментах лишь около полугода. Это даже не включало некоторые базовые знания в зале выдающихся добродетелей. Однако он передал Юйхао одну из самых важных теорий, касающихся духовных инструментов. Однажды он сказал ему что его совершенствование зависит только от него. Все будет зависеть от его собственного обучения и собственных исследований. Ранее Юйхао приходил к нему с кучей вопросов практически каждый день. Помимо некоторых секретных вещей, он ответил на все его вопросы. Так уже прошло полгода, и Юйхао начал задавать все меньше и меньше вопросов. Начиная с десятков вопросов в день, Это постепенно превратилось в пару вопросов в день, а потом стало одним вопросом раз в несколько дней. В последние несколько месяцев Йхао полностью прекратил задавать свои вопросы. Сюаньзовы не сомневался в его таланте. Тем не менее, он не думал, что Йхао может стать ведущим духовным инженером. Причина была очень проста. Его боевой дух был слишком сильным. Являясь сильным мастером духа, Совершенствование и использование своего боевого духа были глубоко укоренены в его костях. Сюань Цзевэнь также мог сказать, что его страсть к духовным инструментам не была сопоставима с его страстью к боевым духам, хотя ему нравилось исследовать духовные инструменты. Энергия человека была ограничена. Чем выше поднималось совершенствование, тем больше нужно было сосредотачиваться на постижении и понимании более продвинутых знаний. Поскольку Юйхао обладал парными боевыми духами и предельным боевым духом, разве он мог выкладывать большую часть своей энергии в исследование духовных инструментов? Тем не менее, Сюэнь Цзэвэнь все же проявлял к нему большой интерес. Точнее говоря, он проявлял интерес к его исследованиям. Он следил за направлением исследований Юй Хао с тех самых пор, как тот показал ему божественный арбалет Джуге. Однако Юйхао очень хорошо скрывал свою работу. Даже со способностями Сюань Цзэвэня в духовных инструментах он не мог сказать, чем занимается Юй Хао. Двухлетний обмен подходил к концу, и Юй Хаос собирался вернуться в Академию Шрек. Сюань чувствовал себя слегка потерянным. Поскольку он не являлся членом империи Солнца и Луны, Сюаньцзэвэ не испытывал какого-либо недовольства по отношению к Юйхао. Единственной вещью в этом мире, которая могла вызвать его интерес, являлись духовные инструменты. Он на самом деле восхищался талантом Юйхао в области духовных инструментов. Хотя он знал, что это невозможно, он все же надеялся, что Юйхао будет развиваться в этой области. «Скажи мне, зачем ты хотел увидеть меня?» Сюань посмотрел на него и спросил, оставаясь стоять при этом на своем месте. Не то чтобы он отказывался присесть, просто комната Юйхау находилась в большом беспорядке. На полу валялись всевозможные металлические детали. Беспорядок был намного сильнее, чем во время прихода Ван Дуна. Даже его кровать не была исключением. Йхау использовал свои ноги, чтобы расчистить путь, прежде чем убрать беспорядок со стула. — Учитель Сюань, присаживайтесь. Сюань Зевэй нахмурился и сказал. — Юйхао, обычно ты не кажешься таким неопрятным. Почему в твоей комнате такой беспорядок? Юйхао ответил. — У меня нет выбора. Над некоторыми вещами я могу работать лишь в своей комнате, если хочу сохранить их в секрете. — Что? Сюань Цзуэнь заинтересовался. Он улыбнулся и спросил. «Ты хотел увидеть меня сегодня, чтобы показать мне свою секретную разработку?» Юйхао задумался на мгновение, затем полностью освежил себя. Он завращал свою ментальную силу, и в его духовных глазах слегка вспыхнул свет. «Учитель Сюань, вы все еще помните нашу ставку?» — спросил Юйхао. Сюань Цзэвэнь ответил. «Конечно, помню. А что, ты смог изобрести 10 предметов подобного уровня? Я человек слова. Если тебе удалось это сделать, я последую за тобой, куда ты захочешь». Юйхао покачал головой и ответил, «Мне не удалось. Тем не менее, я надеюсь, что вы можете дать мне советы по двум моим разработкам. Они также являются квинтэссенцией моей тяжелой работы после прибытия в Академию. «В то же время я надеюсь, что они окажутся полезны вам». Глаза Сюань Цзэвэня прояснились, и он сел прямо. «Ты говоришь, что изобрел два новых типа духовных инструментов? Скорее, позволь мне увидеть их!» Его страсть к духовным инструментам заставила его мгновенно забыть обо всем. Ехау сказал, «Учитель Сюань, я могу показать вам финальный результат одного из двух моих изобретений». Я все еще хочу немного доработать свое второе изобретение, но я не могу показать вам первое изобретение здесь, потому что это место слишком маленькое, а также потому что это мой секрет. если вы хотите его увидеть, нам нужно использовать особый метод «М? что за особый метод с сомнением спросил сюань дзвн ответил ему я отправлю его изображение прямо в ваш разум с помощью своей ментальной силы. Сюэнцзвэнь был поражен, когда спросил, «Ты способен сделать подобное?» Хотя он знал, что Юйхау является мастером духа духовного атрибута, он также знал, что для подобной передачи изображений была необходима просто громадная ментальная сила. Юйхау кивнул и сказал, «Я могу это сделать, но мне нужно, чтобы вы доверились мне, прежде чем я смогу показать вам изображение в вашей голове». Сюань Цзэвэнь ответил без колебаний. «Чего же мы тогда ждем? Давай быстрее приступим!» Теперь пришла очередь Юйха удивляться. «Учитель Сюань, чтобы сделать это, мне нужно, чтобы вы открыли мне свой разум. Вы не боитесь?» Сюань Цзэвэнь рассмеялся и сказал. «Ха-ха, а чего мне бояться? Я был твоим учителем в течение двух лет». «Если бы за это время я не понял твоего характера, я бы не мог считаться твоим учителем. Хватит нести эту чепуху и давай уже начнем!» Говоря это, он уже закрыл глаза. Глаза Юйхау вспыхнули выражением уважения. Он знал, что сам никому не откроет свое духовное море. Тусклый золотой свет засиял из глаз Юйхао, и этот золотой свет становился все более и более интенсивным. Он стоял прямо перед Сюаньцзывэнем. Вся комната засияла странными искаженными ментальными колебаниями. Тусклые золотые орелы начали пульсировать наружу с головой Юйхау в качестве центра. Даже его тело постепенно начало пылать тусклым слоем золота. После слияния с духом снежной императрицы, его ментальная сила поднялась совсем на другой уровень. Даже он не знал, на каком он сейчас уровне. Тем не менее, он обрел новые способности. Две полоски золотых огней выстрелили из его глаз. Эти огни казались мягкими, но они заставили комнату наполниться странной аурой. Тело Сюань Зевэня слегка вздрогнуло. Он лишь почувствовал могучую силу, бушующую в его духовном море, и подсознательно захотел воспри воспротивиться ей. Тем не менее, являясь мастером духа с восьмью кольцами и духовным инженером, ему удалось противостоять этому желанию. Несмотря на это, его защита не была полностью снята. Он отправил свою ментальную силу на защиту своего духовного происхождения. Ментальная сила человека медленно росла вместе с его духовной силой. В конце концов, Великой силой можно управлять лишь с помощью достаточно мощной ментальной силы. Сюань Цзэвэнь вкладывал большую часть своей энергии в исследование духовных инструментов и проводил большую часть дня размышляя. Вот почему его ментальная сила была мощнее, чем у большинства духовных инженеров того же класса. Однако он был потрясен, обнаружив, что ментальная сила, проникающая в его тело, была не слабее его собственной. Эта ментальная аура смогла ассимилироваться с ним после встречи с его ментальной аурой. Сюань Цзивэнь явно почувствовал, что после того, как ментальная сила Юйхао вошла в его духовное море, он испытал мощное всестороннее давление. Это также означало, что он окажется в крайне пассивном положении, если Юйхао нападет на него. Однако это лишь если. Как только Сюань Цзэвэнь был поражен, в его голове внезапно появилось изображение. Вначале это было всего лишь одно простое изображение, однако вскоре к нему присоединились другие и образовали проекцию. Это была бесплодная земля, окруженная горными скалами. Точное местоположение не могло быть определено из этой проекции. Окружение было очень тихим, и он смотрел на бесплодную землю с неба. Там был только один человек — Юйхао. Юйхао стоял на вершине небольшого холма, вглядываясь в небо. Сюаньзывань был потрясен, осознав, что на лбу Юйхау был третий глаз. Сначала он подумал, что ему это кажется, и быстро сфокусировал свою ментальную силу для большей ясности. Однако тогда он разглядел вертикальный глаз, сияющий золотым светом. Казалось, что он смотрел на него. Третий глаз! Неужели его духовные глаза пережили второе пробуждение, точно так же, как у членов секты тела? Несмотря на то, что он являлся могущественным духовным инженером с восьмю кольцами, его знания об этом аспекте мастеров духа были ограниченными. Прежде чем он смог сформировать какие-либо конкретные мысли, проекция снова изменилась. ЕЙхао поднял правую руку, показав кольцо с большим синим сапфиром на своем указательном пальце. Шесть ослепительных полос звездного света сияли на поверхности кольца. «Сапфир звездного света! Хорошая вещь! Несмотря на то, что этот сапфир размером с ноготочек...» Он может содержать в себе 10 кубометров пространства для хранения, если его использовать в качестве духовного инструмента хранения. Сюань сразу же начал думать о духовных инструментах, когда видел такие первоклассные материалы. В этот момент Юйхау поднял правую руку, и шесть полос звездного света начали распространяться наружу. Когда вспыхнул синий свет, перед ним появилось что-то огромное. Увидев этот объект, Сёндзевы не мог думать ни о чем другом. Все его тело начало сильно дрожать, словно его молния ударила. Что это такое? Это был темно-серый металлический человек, и он выглядел довольно просто. Он был около трех с половиной метров в высоту и имел полностью человеческую форму. Темно-серая поверхность не имела каких-либо украшений, но линии его тела были очень гладкими. Духовный инструмент человеческой формы. Именно из-за этого Сюань Цзвэнь был настолько шокирован. Одной из наиболее важных тем исследования в зале выдающихся добродетелей являлся духовный инструмент человеческой формы, но их развитие в этой области достигло огромного узкого места. Они добились больших успехов в улучшении этого духовного инструмента человеческой формы, но оставшихся проблем было еще больше. Являясь одним из пионеров этой исследовательской области, Сюань Зевэнь четко понимал эти проблемы. И вот теперь Юйхау выставил перед ним духовный инструмент человеческой формы, который на самом деле выглядел презентабельно. Разве он мог не быть шокированным? Он даже подозревал, что Юйхао украл секретные разработки зала выдающихся добродетелей. Он не верил, что Юйхао успешно завершил создание духовного инструмента человеческой формы. Причина была очень проста – его размер. Духовный инструмент человеческой формы являлся не просто доспехами для мастера духа. Он контролировался изнутри что позволяло ему свободно перемещаться подобно вездеходному исследовательскому духовному инструменту, которым Юйхау доводилось управлять ранее, а также он позволял атаковать и защищаться. Все это требовало объединения большого количества формаций массивов и могущественного мастера духа, чтобы контролировать готовый продукт. Этот духовный инструмент человеческой формы был слишком маленьким, Он был всего 3,5 метра в высоту. Сколько формаций массивов он мог вместить. Вероятно, он даже не мог выполнить простые гибкие движения, как человек. На проекции ейхау медленно подошел к духовному инструменту человеческой формы. Он активировал его, и с ним тут же начали происходить странные изменения с головы до низу. Главная часть была откинута. А на шее появилась прямая вертикальная линия, которая простиралась до нижней части туловища. После этого он раскололся посредине, открывая пустоту внутри. Сюань Цзэвэнь стал еще более уверенным в своем суждении, увидев это пустое пространство. Юй собирался забраться в духовный инструмент и управлять им изнутри. Сюань Цзэвэнь немного расслабился. По его мнению... Этот духовный инструмент человеческой формы, скорее всего, будет передвигаться силой Юйхао изнутри, словно это был огромный доспех. Это сильно отличалось от реального внутреннего управления, о котором он думал. Юйхао действительно забрался в духовный инструмент, и последний захлопнулся, закрыв его и внутри. После этого точка обзора Сюаньдзывэня больше не находилась в небе. Теперь у него было две разные точки обзора. Одна располагалась неподалеку от духовного инструмента, а другая находилась внутри духовного инструмента. Руки Юйхао не были помещены в полые руки духовного инструмента. Вместо этого перед ним находилось несколько управляющих рычагов и ряд кнопок. Затем Сюань Цзэвэнь увидел, как Юйхао поднимает рычаг внутри духовного инструмента. После этого задняя часть духовного инструмента начала раскрываться, открывая две огромные пары крыльев. После нажатия нескольких кнопок из крыльев вырвалось 12 полос света. Толкающая сила крыльев подняла металлического человека в небо. Он двигался очень быстро, достигая скорости, которой обычные духовные инженеры достичь не могли. «Боже!» Этот ребенок объединил 12 духовных ускорителей шестого класса, чтобы увеличить скорость, а также их баланс настолько хорош. Кроме того, сопротивление воздуха значительно снижено благодаря защите металлической оболочки, а также он очень гибок и может выполнять действия в воздухе. Да как такое возможно? Почему руки духовного инструмента двигаются, когда руки Юйха управляют лишь рычагами? Неужели... Неужели это действительно духовный инструмент человеческой формы? Нет, Нет! Это невозможно! Я... Я не верю в это! Полетав некоторое время в небе, духовный инструмент человеческой формы приземлился на землю. На этот раз он приземлился в более ровной местности. сюань по-прежнему наблюдал за этим с двух перспектив. Внутри духовного инструмента он увидел, как Юйхау сел, скрестив ноги. Духовный инструмент был 3,5 с метра в высоту, а его спина была больше метра в ширину. Было очевидно, что сидеть в нем подобным образом было тесно, но все же возможно. «Он специально доказывает мне это!» Сюньцзывань вскоре понял намерение Юйхау. После этого руки Юйхау начали двигаться все быстрее и быстрее. Рычаги и кнопки мерцали под его контролем. Духовный инструмент человеческой формы пришел в движение. Вначале он просто шел вперед, после этого он прыгнул, перекатился, развернулся и даже сделал колесо. Контроль Юйхау был немного грубоватым с самого начала, но движения этого металлического человека становились все более плавными, когда он ознакомился с управлением. Хотя движения этого металлического человека все еще были слегка замедлены и немного отличались от того, как двигается настоящий человек, нужно было отметить, что он контролировался Юйхау с помощью рычагов и кнопок. Одна лишь его способность сохранять равновесие уже потрясла Сюань Цзевэне. Время шло секунда за секундой. Металлический человек остановился лишь через 10 минут. Наконец он принял окончательное положение, прежде чем выпрямиться. После этого Йхау вставил руки и ноги в полые конечности металлического человека. Панель управления, которая первоначально находилась перед ним, была убрана к боку его талии. Духовный инструмент снова пришел в движение. Благодаря своим двум ментальным перспективам, Сюань Цзэвэнь мог видеть, что теперь металлический человек контролировался и духовной силой, и конечностями Юйхао. Теперь он мог похвастаться гораздо большей гибкостью. Когда Юйхао, контролируя металлического человека, использовал призрачно теневые запутывающие шаги, Сюань Цзэвэнь почувствовал, что задыхается. Он становился чрезвычайно эмоциональным. Он видел результаты снаружи и смотрел на то, как Юйхао делает это изнутри. Духовный инструмент человеческой формы не использовал никаких атакующих духовных инструментов в течение всего процесса, но он сильно зацепил Сюань Цзывэня. Проекция стала размытой. Казалось, все пришло в норму, и ментальная сила, которая вливалась в духовное море Сюань Цзывэня, постепенно исчезла. «Невозможно!» Когда Сюань Звэнь оправился от проекции, которую показал ему Юйхао, он закричал, не заботясь о чем-либо еще. В этот момент он уже встал, и из его тела вырывались мощнейшие колебания духовной силы. Редкие металлы, которые были разбросаны по полу, начали разлетаться по сторонам, и даже Юйхао отшатнулся на несколько шагов назад, прежде чем ему удалось стабилизироваться. Сюань Цзэвэнь потел, и его глаза были красными. Он был похож на соревновательного быка, который смотрел на Юйхао. Он произносил слово за словом. «Это просто невозможно! Скажи мне, что это нереально!» Юйхао спокойно посмотрел на него и сказал. «Учитель Сюань, вы духовный инженер восьмого класса, «И вы должно быть не очень далеко от становления духовным инженером девятого класса. Вы не можете определить, реально это или нет? Даже если это была всего лишь проекция, это не значит, что у меня нет способа воплотить ее в жизнь». Сюань Звань посмотрел на него и спросил, «Как ты создал эти изображения и как ты разделил их на разные перспективы?» Юйхау ответил, «Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы». Они содержат секреты, касающиеся моих духовных навыков. Сюань Цзэвэнь глубоко вздохнул и был немного взволнован, пока ходил взад-вперед по комнате. Ему было все равно, что он пинал редкие металлы, которые были разбросаны по всему полу. ейхау казалось, ожидал подобного результата. Он сел на стул, который только что использовал Сюань Цзэвэнь, и спокойно ждал. В комнате общежития один из них беспокойно ходил туда-сюда, а другой спокойно сидел. Ни один из них не предпринимал каких-либо следующих действий. Время проходило секунда за секундой. Сюаньзов не переставал потеть и даже наоборот начал потеть еще сильнее. Пот начал капать с его челюсти, а задняя часть его рубашки была уже полностью пропитана. Сейчас он был полностью погружен только в свои мысли. Его разум быстро работал, пока он размышлял. Это продолжалось в течение пятнадцати минут, прежде чем Сюань Цзэвэнь внезапно остановился. Он неожиданно повернулся лицом к Юйхао, и этот резкий поворот стряхнул капельки пота с его лица. «Сколько формаций массивов ты использовал?» Голос Сюань Цзэвэня дрожал. Юйхао ответил. 32 «Невозможно! Как их может быть настолько мало? Ты знаешь, что... Ты... Ты не знаешь!» Сюань Зуэнь бормотал про себя, уставившись на Юйхао. Юйхао улыбнулся и сказал. «Учитель Сюань, я всего лишь духовный инженер шестого класса. По-вашему, сколько массивов я бы использовал для создания этого духовного инструмента? Кроме того...» Вы видели его размер, внутреннюю структуру и даже физическую форму? Без добавления каких-либо атакующих духовных инструментов есть лишь несколько мест, которые могут содержать формации массивов. По-вашему, сколько формаций массивов там может быть?» Сюань Цзэвэнь ответил. «Тогда, тогда как тебе удалось заставить его двигаться и даже летать, не вливая внутрь духовную силу?» Йойхау не скрывал правду. Он сказал почти естественно. Молочные бутылки. Я добавил 12 молочных бутылок шестого класса. Хотя духовная сила в молочных бутылках тоже выветривается, это происходит намного медленнее по сравнению с другими духовными инструментами. Теоретически говоря, он сможет поддерживать полет в течение двух часов без использования моей собственной духовной силы, если эти 12 молочных бутылок будут заранее заполнены духовной силой. Либо я могу участвовать в напряженной схватке в течение 10 минут, но это будет включать и другие атакующие духовные инструменты. Я не буду много говорить о внутреннем дизайне. Это глупый дизайн, потому что только мастера духа могут управлять этим духовным инструментом. В конце концов, молочные бутылки могут пополняться только мастерами духа. Сюань Цзэвэнь уставился на Юйхао и спросил. «Как ты узнал, что я исследовал предотвращение утечки духовной силы в молочных бутылках?» Юйхао был ошеломлен. «Я... я этого не знал». «Ты не знал?» «Теперь уже пришла очередь Сюань Цзэвэнь удивляться». «Тогда почему ты использовал молочные бутылки для обеспечения энергии этому духовному инструменту человеческой формы?» Ихау с тревогой посмотрел на него и ответил, «Это был единственный метод, который я смог придумать. Учитель Сюань, вы действительно нашли способ предотвратить утечку духовной силы? Это... это невероятно!» Если Сюань Цзэвэнь не лгал, практичность его духовного инструмента человеческой формы стала бы значительно выше. Сюань Цзэвэнь мгновенно сменил тему и сказал, «Это не главное, забудь!» Главный вопрос в том, как тебе удалось сбалансировать духовный инструмент человеческой формы. Разве каждый сустав не должен контролироваться с помощью формаций массивов? А также должна быть связь и координация между формациями массивов. Проблемы определенно возникнут. Ты позаботился обо всех этих проблемах? Йехау ответил. Я позаботился о них. Не все требует формации массивов. Тогда... «Тогда что ты использовал?» Сюань Цзэвэнь спросил. Юйха ухмыкнул и ответил ему. «Простите, учитель Сюань, я не могу вам рассказать. Это секрет». Лицо Сюань Цзэвэня стало мрачным. Юйха отвечал на его вопросы поначалу, но сказал, что это секрет, когда он добрался до критически важных вопросов. Он явно играл с ним. Обладая мастерством Сюань Цзэвэня в области духовных инструментов, разумеется, он тоже додумался до использования метода молочных бутылок для духовного инструмента человеческой формы после того, как в зале разработали такого. Тем не менее, духовный инструмент человеческой формы в зале выдающихся добродетелей был слишком велик. Если бы он решил использовать только молочные бутылки, это было бы одно но он еще не мог создавать молочные бутылки девятого класса. И даже если бы он решил использовать молочные бутылки восьмого класса, ему бы понадобилось более 10 штук, чтобы эксперимент прошел гладко. И даже тогда духовный инструмент лишь сможет работать только один час. Это также означало, что более десяти мастеров духа с восьми кольцами должны были следовать за духовным инструментом, чтобы заставлять его двигаться, прежде чем он сможет работать должным образом. Кроме того, Сюань Зевэнь был уверен, что их духовный инструмент человеческой формы не может сравниться с металлическим человеком Юйхао по гибкости. Сюань Зевэнь не заботился о мастерстве Юйхао. У металлического человека может быть еще много проблем. Он нашел 5-6 проблем, которые не могли быть решены сразу. Однако ключевой являлась его концепция. Он использовал только 32 формации массивов, прежде чем ему удалось заставить металлического человека двигаться. Он был практичным и не требовал, чтобы Юйхау использовал свою духовную силу, дабы заставить ее двигаться. По крайней мере, Его можно использовать для, для побега. Сюань Зевэнь был поражен всем этим. Он начал становиться крайне взволнованным. «Впечатляет, впечатляет! Йойхао, ты действительно впечатляешь!» Сюань Цзэвэнь посмотрел на него и был полон эмоций. Он знал, что Йойхао не лгал. Этот духовный инструмент человеческой формы не мог быть созданным одним. Сложная структура, которую он обладал, не могла быть завершена всего за два года. Это должно быть связано с его сектой. Тогда разве Сюань Цзэвэнь мог расспрашивать его об этом? Сюань Цзэвэнь знал, что это была большая уловка Юйхао, чтобы переманить его. На поверхности он сказал, что ему не удалось создать 10 новых изобретений. Однако он изобрел продукт, отражающий суть исследования, в которое Сюань Цзэвэнь вкладывал всего себя. Разве он мог не заинтересоваться этим? Сень Зевэнь глубоко вздохнул и сказал. Юйхао, скажи мне, если это возможно. Я не прошу твоего детального метода производства. Я просто хочу знать концепцию и идеи, лежащие в основе этого духовного инструмента человеческой формы. Я обменяю их на формулу запечатанной молочной бутылки, которую я только что завершил ты должен знать, что эта формула полностью изменит создание духовных инструментов. Я еще не сообщил об этом в зал, но как только будет собрано больше данных, я считаю, что эта формула станет одним из самых важнейших исследований в зале выдающихся добродетелей. Ты хочешь заключить сделку? Теперь Юйхау начал немного колебаться по этому поводу. Являясь духовным инженером шестого класса, Он знал, что Сюань Цзэвэнь был прав. Появление запечатанной молочной бутылки должно было изменить мир духовных инструментов. Обычным людям больше не будет настолько сложно управлять духовными инструментами. Хотя цена на запечатанные молочные бутылки должна стать просто астрономической, они могли бы решить проблему необходимости огромной мощности для использования духовного инструмента человеческой формы. Несмотря на то, что это не решало корень всей проблемы, им было бы нетрудно создать огромные молочные бутылки для испытательного объекта номер один. Размышление об этом вызывало у Юйхау озноб. На этом 202 глава подошла к концу. Если есть возможность, поддержи подпиской на телеграм-канал и можешь отблагодарить за озвучку, подписавшись на Бусти. Ссылки в комментарии. До встречи в следующих главах.